Глава двадцать пятая Они сидели друг против друга в старом вагоне, стоявшем в тупике Курского вокзала. Фагельсон тихим голосом рассказывал обо всем. С самого начала, я подозревал Миронова, он слишком суетился, слишком подставлялся. Эта глупая скандальная история в Минске прогремела на весь мир, а ему все до лампочки. В общем, сорвалось. А жаль, могла бы хорошая революция получиться. Он сказал эволюция. У тех тоже сорвалось, заметил Дронга. Не скажи, возразил Фагельсон. Президента банка они арестовать не смогут, и мэра города тоже, так что те сумели частично сохранить свои ряды, а у нас сорвалось. Что думаешь делать? После пережитого они были на ты придумаю что-нибудь улыбнулся марко брамович я ведь в группе рай был аналитиком всё разрабатывал командир наш лукахин больше стрелял чем думал а меня командиром было делать нельзя сам понимаешь пятая аграфа за окном зажёгся свет ребят твоих я отпустил сказал что это ты добился их освобождения продолжал фегельсон так что деньги с давида получи Они твои, честно заработанные. А с Арчилом помирись. Чего тебе еще в Москве врагов наживать? К себе когда вернешься? Прямо сегодня. Надоело здесь у вас. Политика, мафия, разведка. У нас хоть и война идет, но поспокойнее. Верно. Всегда мечтал побывать в вашем городе. Везде был, а у вас не был. Жалко. Может, поедешь? не смело предложил Дронга. С ума сошёл. Кто меня выпустит? Сейчас ищут по всей Москве и сразу пристрелят как бешеного пса. Никто даже разговаривать не будет. Знаешь, какой я секрета носитель. Околчен молодец. Это следователь наш, честный такой, порядочный. Он всё-таки своего добился. А за друга твоего манучара, извини меня, У меня ещё долги есть в Москве. Вернуть нужно, развёл руками Дронга. Пойду я. Будь здоров. Жаль, мы не работали с тобой вместе. Хороший ты профессионал, парень. Это я только вид делаю, он пожал руку Фагельсону. Ладонь была сухой и сильной. Дронга вышел из вагона и зашагал по направлению к вокзалу. Он старался не оборачиваться. А Фагельсон остался один, привычным движением пригладил бородку, расстегнул жилет, закрыл глаза, словно вспоминая всю свою жизнь. Он впервые пожалел, что не женился, осмотрелся вокруг, затем быстрым движением вставил пистолет себе в рот. «Выбери себе смерть!» — мелькнула последняя мысль. Раздался выстрел. В этот момент к генералу Лукошину зашел посетитель. Он сразу узнал своего учителя. «Явился», — недобро улыбаясь сказал генерал, «ведь всегда знал, что именно ты придешь ко мне». Старик грузно опустился в кресло, посмотрел в глаза генералу. «Молодой ты для этой должности, генерал. Глупый. Учил я тебя, учил, да, видно, плохо учил». Генерал промолчал. Он собрал бумаги со стола, сложил их в ящик. По мою душу пришёл, спросил он наконец. Старик молчал. Знаешь ведь, наконец сказал он, выбери себе смерть, а я подсоблю. Порошок тот у тебя? спросил генерал. Конечно. Ты ведь крови никогда не любил. И потом семья, дети, а от инфаркта умереть почетно. «Хватит болтать, давай порошок!» – протянул руку генерал. Старик передал ему маленький пакетик, встал, вытер нос и заспешил к дверям. «А если сбегу, Матвей Николаевич?» – усмехнулся генерал. «Не боишься?» «Никуда ты не сбежишь, милый мой, некуда, да и самому хуже будет». Ты ведь не такой дурак. А так пенсию же не сохранят, детишки отцом гордиться будут. Уходи, взорвался генерал. После ухода старика он долго сидел один, затем позвонил жене. "Тебя ждать к ужину?" спросила она. "Нет", резко ответил он. "Сердце что-то болит сильно, поеду в нашу поликлинику". "Сердце?" удивилась жена. У тебя же никогда не болело. А теперь болит. Он положил трубку. Ещё раз набрал, теперь уже другой номер. Слушай, Ира, я тут уеду ненадолго, месяца на 3. Да, вернусь, обязательно позвоню. Конечно. Ну, целую. Он положил трубку, взглянул на пакетик, встал и прошёл в комнату отдыха. Через минуту оттуда послышался звон падающего стакана и грузный стук упавшего тела. Старик, оставшийся сидеть в приёмной, ждал минут 20, затем вошёл в кабинет. Секретарь, знавший, что Матвей Николаевич был учителем генерала Лукошина и его другом, ничего ему не сказал. Старик прошёл в комнату отдыха, подобрал пакетик с пола, аккуратно положил его в карман. Затем подошел к аппарату правительственной связи, набрал номер и коротко доложил. Все готово. И только после этого вышел из кабинета. Сердце болит у генерала, пусть полежит у себя в комнате, сказал он на прощание. Министры обороны, внутренних дел, прокурор республики, директора ФСК и СВР были вызваны к президенту республики. «Это позор!» – стучал кулаком по столу президент. «У нас заговорщики в самих аппаратах наших служб! Как такое могло случиться?» Все молчали. Директор СВР, обычно садившийся с самого края, неприязненно глядел на министра внутренних дел, пытаясь угадать его настроение. Тот, в свою очередь, следил за директором ФСК «СВР». Министр обороны, бывший командующий пограничными войсками, только назначенный на эту должность, пытался конспектировать речь президента. Прокурор вообще не обращал на крики никакого внимания. Его служба была далека от этих расследований. В результате совещания президент вынес решение о разжаловании генерала Миронова и выдаче его под военный трибунал досталось и самому директору ФСК, проглядевшему у себя целый заговор. После совещания директор СВР взял директора ФСК за локоть. "Нам нужно поговорить", осторожно сказал он. Директор ФСК согласно кивнул головой. А министр внутренних дел подошёл к министру обороны. "Видишь, как эти двое держатся", зло сказал он, как будто знает всё на свете. "Нам бы поближе дружить нужно" министра обороны согласно кивнул головой. Дронга приехал в банк и, дождавшись его закрытия, увидел, как из здания выходит Русаков. Он подошёл к нему. "Это вы?" удивился Русаков. "А мне говорили, что вы погибли?" "Нет, я пришёл специально передать вам привет от Манучара". Он размахнулся и сильно ударил Русакова в живот, затем в лицо, ломая ему нос, затем в подбородок. Русаков уже лежал на земле, обхватив руками голову. Дронга продолжал избивать его ногами. За железный прут, кричал он, за маночара, за прут, за маночара. Наконец его тащили недоумевающие прохожие. Русаков стонал, лёжа в грязи. Затем Дронга поехал к зданию службы внешней разведки. Зайдя в дежурную часть, он попросил подполковника Солнцева. Через 5 минут круглый улыбающийся Солнцев появился у входа. Дронга вплотную подошёл к нему. Если ещё раз, сука, ты дашь мой адрес хоть кому-нибудь, грозно сказал Дронга. Я приеду и убью тебя сам. Я не давал, даже покраснел Солнцев. Кто вам это сказал? Кто надо, тот и сказал. А ты перестань рыться в архивах, посоветовал Дронга. Убьют ведь дурака последним он позвонил Орчилу. Я был не прав, Орчил, сказал он. Извини меня. Твой племянник уже на свободе. Знаю, дорогой, ликуя ответил Орчил. Давид звонил, говорит, такую свадьбу устрою, всю Грузию позову. Пусть женится на своей Ларисе. Знаешь, я ведь думал, что ты его убрал, признался Дронга. — Да, дорогой, — засмеялся Арчил, — этот Фагельсон, мужик-человек, кремень, позвонил ко мне, говорит, благодари своего друга, иначе не видать тебе племянника живым. Приезжай ко мне, получи свои деньги. Сто тысяч дает Давид и еще пятьдесят я. Это моя доля за реваза. — Не нужно, — попросил Дронго. — Все деньги отдайте семье Манучара. Обещай, что сделаешь это, Арчил. Чудак человек, такие деньги, но раз хочешь, все, закон, ты нам такое дело сделал. Завтра все деньги передадут семье Манучара, а себе почему не берешь? Грязные это деньги, Арчил. Не обижайся, у меня свои принципы. Кстати, на имя Манучара в банке М есть еще 70 тысяч, и мне осталось около 20 тысяч. На жизнь даже много, что я один покупаю. Слушай, оживился Орчил. Давай поедем в Грузию, женим тебя у нас. Знаешь, какие красавицы есть. Будь здоров, Орчил. Привет Давиду и Ривазу. Он положил трубку и вышел из будки телефона-автомата. Всё было кончено. Дронго посмотрел в сторону улицы. Там, взявшись за руки, шли Риваз и Лариса. Или это были не они? Он улыбнулся. Всё равно, влюблённые. Мир вашему дому, прошептал он. Конец. Читала Нина Волгина.